Молитва художника. Благодарю тебя, Творец, что ты задумался творить такое странное создание, как я. Покореженное вопреки всем законам логики, а ведь при этом такое, как надо, ведь я тебе должно быть нужен, коль скоро есть. Чем меньше смысла, тем я тебе благодарнее. Я протест, я наглость, нахальный сам себе хозяин среди смиренного стада. Я... Пакостник, дурак, первоапрельский и священное древо Ашватха. Молитва моя, творец, не та, что у всех, и когда-то это молюсь я сейчас, в этот самый момент, который никогда больше не повторится. Пойми, твой святотатственный пророк и брат я. Разве я знаю, кто я такой? Я же не знаю себя. Я-то по-дурацки величественный то величественно дурацкий, гордый, смиренный, нежный, грозный, презирая, могу ластиться, как кот, скрытный и выболтаю все, продаю слезы, теряю трости и ножики, чуткие даже к тянущейся тени неволи, не срываю, а жгу оковы, и только в тишайшем шепоте вижу тебя, о, Творец, и за это безгранично благодарен Тебе». Ты не веришь, что мне хочется молиться? Брось, ты же наперекор церковникам. все таки Бог, я знаю, что это значит. Спасибо тебе, Творец, что ты создал свинью, слона с длинным носом, что изрезал края листьев и наши души, что дал черные морды неграм, а свекли — сладость». Спасибо за соловья и клопа, за то, что у девушки есть грудь, что рыба задыхается на воздухе, что есть молнии и вишни, что так по-дурацки велел нам родиться, за то, что таким тупицей человека создал. Он теперь считает, что иначе и нельзя, за то, что ты дал мысль камням, морю, людям, мысль, которая ближним плетет что-то с пятого на десятое, о себе гордые сказки выдумывает. Не рай, у нее наибогрянейшие восходы и закаты. Она орлица, мерзавка и лгунья, как же я ее люблю. Вот ускользнет она, угадай, где шляется, пока не вернется паршивка, чумазая на человека не похожая, а так хитро кается и такая довольная, клянется, что в последний раз. Дурак, кто ей поверит, знает мошенница, что все ей простится. Я все предчувствую, но ничего не знаю. Что мне вычитанные истины? Что в них ценного, если я их в дырочку подглядел? Подглядывал невнимательно, вот всегда и ошибаюсь. Тем лучше. Я существую. Я ничего не знаю, но все угадываю. Тебе ведомо, Творец, что это значит «все». С головы до ног я существо негодящее, А ведь, зараза, я же должен быть везде первым. Надежду теряю лишь на пять минут. Все мудрое и хорошее начинаю с завтрашнего дня. Развалюсь брюхом вверх на песке и загораю, рыдаю над грушей, который так одиноко в поле, старика в плечо целую. Я кувыркаюсь через голову, мне всегда будет 16 лет. Я буду играть в догонялки, свистеть в два пальца и проиграю все пуговицы «спарток». С ног до головы я существо негодящее. О, насколько же человечество было беднее без меня. Я учу его любить грех и пожары. И полный, полный, полной грудью дышать. Над одним моим вопросом сто тупых профессоров страдают всю свою жизнь. В розовые ушки шепчу нежное «Спокойной ночи» тысячам девочек и мальчиков мажу мазью всех паршивых собак извивающиеся прошлое выволакиваю за шкирку на свет божий из пистолета стреляю в будущее как в бубновый туз и солнце впиваю не жмурясь и что то мне все кажется что ты сотворил нас и шкадливо наклонил земную ось когда был изрядно под мухой художники не творят на трезвую голову а их всякие там архикрасочные единственные в своем роде сны Так это же наш хлеб насущный на каждый день, потому что если я кого и не люблю, так это трезвых. Если кого я и боюсь, так это тех, кто стремится к цели и знает, чего хочет. Мои мгновения, все они подкидыши и внебрачные дети, без призора и порядка пляшут на канате, глотают горящие факелы. Я ворую грушу из чужого сада, проступок не страшный. Я не убегаю, а отлетаю чуть в сторону. Пьяный всегда вовремя проснусь, из лужи белым выскочу, и бог на меня не гневается, снисходит. Я все люблю, озорно, ухорски, радостно и беззаботно. Я хитер, как лис, но наивен, как девушка, когда верит кому-то. Я смотрю на себя с улыбкой или задаю себе порку, да еще какую. Собираю мелкие бирюльки, широко распахну глаза и скажу уличному фонарю — ты один мудр и прекрасен. Каждый день замечаю что-нибудь новое, о том, на что годами смотрю, и вдруг изумляюсь, что у собаки есть хвост, что трамвай сам едет, а у березы белая кора. Бедна ты, бедная божья коровка, когда болит у тебя глазик, бедный ты каждое земное создание, каждое-каждое. Творец, я опоздал родиться на пять веков и родился на пять веков раньше, чем нужно, потому такой веселый и скорбный, что я живу, что жизнь моя закончилась, что она еще не началась. Ты и я, Творец, больше никто. А я — это мы. Мы все. Мы твоего совета, ливацкое богохульство, твоего престола, псы Господни, Доминиканес». Мы — радуги серого осеннего ливня, Среди сынов твоих блаженных создания. Мы — июльский снег, Алые маки ледяных гор, Мы — надутые паруса. Ничего, что клубком бабушкиной шерсти Я играл с котенком, Мы обрушиваем троны деспотов, Мы гордые башни возводим. Мы из безумной души высекаем деяния Стократ трезвые, Мы, послушные валиком шарманки, гимном будущего пронзаем настоящее, умираем и восстаем по собственному приказу. Мы на кладбищах всего не неизбывшегося, памятники собственному бессилию. За это, о Творец, благословляю Тебя и с трепетом бросаю на карту роскошную сладость жизни. Ва-банк! Жизнь творение. «Посвящение. Мамуля, папочка, это вы мне эти молитвы поспешно диктовали. Это я должен был их, старательно, по памяти, слово за словом, буква за буквой, складывать и записывать. Иногда я чего-то не слышал, часто не понимал, делал ошибки, память подводила, я многое пропустил. Изредка вы меня поправляли, немного, только чтобы понятней было мне и людям». Не знаю, могу ли я назвать ваши речи для меня моим памятником вам. Благодарю вас за жизнь и за смерть вашу, за мою жизнь и смерть. Мы на минутку разошлись, чтобы потом снова встретиться всем вместе. Мамуля, папочка, из всех закаменевших мук и боли ваших и моих предков я жажду возвести высокую, стройную, одинокую башню для людей всех под землей скелетов, чьим голосом я под вашу диктовку говорю, только за последние триста лет аж 1000 и 24 Какие разные носили они имена. Поэтому на этом памятнике я не высеку имен. Спасибо вам, что научили меня слышать шепот умерших и живых. Спасибо, что я познаю тайну жизни в прекрасную годину смерти. Ваш сын.